что такое может получиться при большой ране. А разве вас нужно убеждать? Нет, а следовательно, меня это не беспокоит. Я могу только дать свое заключение, что сейчас вы совершенно здоровы, и я им так и передам. Кому им? Доктор, непонятно почему, но, по-моему, у вас обо мне сложилось плохое мнение. Это, конечно, ваше дело, но я думаю, что отнюдь не ваше дело держать своего пациента в неведении относительно того, где он находится, и кто в этом принимает участие. Вы говорили о девушке, которая рассказала вам обо мне. Скажите, она не ждет сейчас за дверью? Нет. Что же касается ваших вопросов, я могу сказать, что сюда вас поместили люди из правительства мира. Мне было сказано, чтобы я ни о чем не говорил с вами, если это не будет иметь отношение к лечению». «Лечение моего вам больше не требуется, а, следовательно, мне не о чем с вами разговаривать». Он повернулся и пошел к двери. Затем сказал напоследок Джиму, «Они пришлют к вам одного человека. После того, как я доложу, что вы окончательно выздоровели, вы сможете задавать ему любые вопросы, какие только сочтете нужным». Он ушел. Следующего визита ждать пришлось недолго. Вошел мужчина, лет на 10 моложе врача, с загорелым лицом и одетого в серый деловой костюм. Он взял стул и сел возле Джима. «Я Дэниел Уилкокс, но, если хотите, можете называть меня Дэном. Правительство собирает комиссию по расследованию, и я назначен вашим адвокатом». «А что, если он мне не нужен?» Тогда, конечно, меня не будет, но расследование не будет иметь ничего общего с судебным процессом. Судебный процесс начнется позже, если так сочтет нужным комиссия по расследованию. Так что сейчас вам адвокат по существу не нужен. Но, с другой стороны, если вы откажетесь от меня, вряд ли комиссия предоставит вам другого адвоката, так как, согласно тому, что я уже говорил раньше, это не судебный процесс, и формально адвокат вам не нужен. Ясно. Я бы хотел задать вам несколько вопросов. Ну, давайте. Где я? Этого боюсь я вам не могу сказать. Это правительственная клиника, в которой лежат особые люди, если по какой-то причине их дела требуют большой секретности. Меня самого привезли сюда в закрытом автомобиле. Даже я не знаю, где нахожусь. Кроме того, мы... Не более чем в 20 минутах езды от здания правительства, где находится моя собственная контора. Где мой корабль? И где женщина и мужчина, с которыми я прилетел? Ваш корабль на космодроме. Он окружен стражей, которые держат всех на расстоянии четверти мили от него. Два ваших товарища все еще на борту этого корабля. За что вы можете поблагодарить губернатора Альфа Центавра-3. Он здесь, на земле, и... Когда власти решили попросить их сойти с корабля и поместить туда своих людей, губернатор отговорил их от этого. Кажется, та женщина, которая прилетела с вами, то, что они называют «высокородными», а губернатор прямо-таки дрожит перед каждым высокородным. Мне кажется, я не могу его упрекнуть, В... Уилкокс внезапно замолчал и с любопытством уставился на Джима. Насколько я понимаю, высокородные правят все империи, так? Да. «Зачем меня поместили сюда?» «Это леди высокородная. Ее зовут Ро». А, «Да, она встретилась с представителями власти, как только корабль приземлился, и они пришли к ней. Насколько я понял, пришли встречать ее люди очень важные, так как губернатор, гостивший на земле, узнал этот корабль как принадлежащий высокородным. Как бы то ни было...» Ров пустила их и рассказала им довольно-таки впечатляющую историю, включая то, как вы были ранены на дуэли, убив при этом принца империи. Она сказала, что вам уже намного лучше, но не возражала, когда власти предложили ей поместить вас в одну из клиник. Очевидно, им удалось убедить ее, что, несмотря на все ее познания в медицине, в лекарства, к которым вы привыкли, вылечат вас значительно быстрее. «Да, теперь понятно. Она очень доверчива». «Очевидно, да. Во всяком случае, она позволила забрать вас, и комиссия решила начать расследование, как только вы поправитесь. Насколько я понял, доктор уже дал положительное заключение о вашем здоровье, так что предварительное расследование начнется завтра утром». «И что это будет за расследование?» «Видите ли, в том-то и дело». Как я уже сказал, расследование это не может иметь ничего общего с судебным процессом. Теоретически, оно создано только для того, чтобы правительство получило нужную информацию, с которой заключило бы, что им делать с вами, вашими друзьями и кораблем. В действительности же, и я думаю, вы уже это поняли, они просто хотят открыть судебное дело, обвинив вас в предательстве и измене. «Вы сказали, как вы уже поняли», — повторил Джим. — А почему вы решили, что я должен ожидать нечто в этом роде по своему возвращению на Землю? — Но после того, как вы улетели с Альфа Центавра 3, вместе с остальными высокородными на Землю вернулся Максвел Холланд, который доложил, что вы сказали, что вам наплевать на всех их приказы, и что вы хотите действовать по своему усмотрению и поднять на тронном мире чуть ли не бунт. Естественно, Холланд приведет ваши слова дословно на завтрашнем заседании комиссии. Вы хотите сказать, что вы никогда ему этого не говорили? Нет, все, что я ему сказал, что я буду руководствоваться только своими собственными суждениями. Ну, для комиссии это будет звучать точно так же. Похоже на то. это ваша комиссия уже признала меня виновным в чем-то, в предательстве. Но я бы сказал, что да, и поэтому я автоматически перехожу на вашу сторону, как ваш защитник. И я бы не сказал, что все это мне нравится. Вы были выбраны из многих людей, кандидатов на тронный мир. На вас затратили массу средств, многие были отстранены от работы для вашего обучения. И все это для того, чтобы вы смогли вести наблюдение, живя среди высокородных. Правительству надо было решить, действительно ли мы часть империи, о которой они забыли, или есть шанс что мы развились самостоятельно и просто совершенно другая раса, чем те, кто населяет Империю, правильно? Да, это так. Значит, здесь вы согласны. Очень хорошо. Но теперь, исходя из рассказов Ро, вместо того, чтобы вести наблюдение, вы начали драку с Высокородным, еще будучи на корабле, и ранили его ножом. Затем вы ввязались при дворе в какую-то интригу, в которой был убит дядя императора и его брат, а также имперская охрана. Это правда? «Это целиком покрывает факт того, что произошло», — сказал Джим. «Но ситуацию трудно понять, судя по одним голым фактам, которые не дают полной картины». «Вы хотите сказать, что эта девушка Ро улагала «Я хочу сказать, что она не могла сказать всего этого именно такими словами. Скажите, вы слышали этот рассказ сами из ее уст, или это пересказ того, кто ее слышал?» Уилкокс задумчиво потер подбородок и откинулся в кресле. «Я слышал этот рассказ из вторых уст, да, но если человек, который говорил мне это...» Также убедительно выступит перед комиссией на... по расследованию, то для вас это будет выглядеть весьма неважно. Значит, эта комиссия очень предубеждена против меня. Возможно. Я совершенно честно признаюсь вам, я был не в восторге, когда меня назначили вашим защитником. Возможно, я и сам был немного предубежден. Я говорю это не потому, что вы как-то переубедили меня. Я говорю это просто потому, что вполне возможно, именно возможно, что все происходило совсем не так. Ну что ж, теперь давайте послушаем, что можете сказать вы. Что случилось после того, как вы покинули Альфу Центавра 3 и до этих самых пор, пока ваш корабль не приземлился здесь? Я отправился на тронный Мир, чтобы выяснить, как вы сказали... На ли империя родственными нам людьми, или же развились совершенно самостоятельно?» «Все, что случилось там, было следствием моих поисков и наблюдений». Уиллококс продолжал молчать, как бы ожидая, что Джим продолжит свой рассказ. «И это все, что вы хотите сказать?» «Пока что да. Более подробно я все расскажу этой комиссии по расследованию, если они, конечно, захотят слушать». «Ну тогда вы намеренно не говорите мне то, что можете сказать. Разве вы не понимаете, что я не смогу быть вам ничем полезен, если вы не расскажете мне всего без утайки?» «Я это понимаю. Но если говорить откровенно, я вам не доверяю. Я не то чтобы не доверяю вам, как человеку, хорошо ко мне относящемуся. Поймите меня правильно. Я просто не верю в ваши способности принять то, что я расскажу» так же, как и любому другому человеку, не побывавшему на тронном мире. — Да, но ведь на тронном мире ведь не было ни одного землянина. — Совершенно верно. Я не думаю, что хоть один человек может мне помочь. Не тогда, когда Макс Холланд собирается выступить против меня перед комиссией, которая уже заранее решила, что мне надо предать суду за предательство. Уилкокс вскочил со стула и направился к двери. «Но в таком случае я никак не могу быть вам полезен». «Подождите минутку», — сказал Джим. «Возможно, вы сможете быть мне полезны, но не как защитник. Не более, чем любой другой человек, но вы сможете помочь мне в другом». «В чем?» Уилкокс обернулся к нему, когда одна рука была уже на ручке двери. «Начнем с того», — сказал Джим, «что вы хотя бы будете считать меня невиновным до тех пор, пока не будет доказано обратное. «Ну, хорошо. Скажите, что я могу для вас сделать?» «Видите ли, — начал Джим, — с одной стороны, вы можете пойти со мной завтра на заседание комиссии, как мой адвокат, но с другой стороны, я буду рад, если вы ответите мне на несколько моих вопросов. Во-первых, почему эта комиссия, правительство и весь народ вообще так хотят признать меня виновным в предательстве?» хотя все, что я сделал, это вернулся живым с тронного мира и привез с собой ценный космический корабль, а также двух людей Империи. Я просто не вижу, как это может сочетаться с тем, что я решил предать людей, когда находился на тронном мире. Конечно, есть еще Макс Холланд, который желает обвинить меня во всех смертных грехах, но если у вас имеются только его показания, я думаю, беспокоиться не о чем». «Да как же вы не понимаете?» Все эти разговоры о предательстве начались потому, что они боятся, что вы наделали на тронном мире такого, что Империя вас жаждет мести, и неизвестно, что сделает Землей». «Почему? Почему?» — спросил Джим. Вулкокс даже поперхнулся. «Ну, может быть, потому что дядя Императора и его брат мертвы. Разве не может Император захотеть, чтобы Земля заплатила за их смерть?» Джим ухмыльнулся. Брови Уилкокса удивленно поднялись вверх. «Вы думаете, это смешно?» «Нет. Просто теперь я понял, почему меня решили обвинить в предательстве. Ведь, насколько я знаю, предательство карается смертной казнью». «Ну, иногда. А при чем здесь это?» «Боюсь, что не смогу вам объяснить. Скажите, вы не могли бы пойти и повидать Ро на борту корабля?» Уилкокс покачал головой. Я пытался это сделать раньше, но власти не разрешили мне даже приблизиться к кораблю. — Вы сможете передать ей записку? — Думаю, да. Хотя я не знаю, смогу ли я передать вам ее ответ. — Это не обязательно. Ро отдала меня земным врачам безо всякого протеста. «Следовательно, она им доверяла. Отсюда я делаю вывод, что она не знает, что собирается сделать завтра со мной эта комиссия. Не сможете ли вы просто передать ей, какие цели преследует эта комиссия и каково отношение ко мне этих людей?» «Ну, думаю, что да. Да, конечно, я смогу. Если ничего больше не останется, я поговорю с ней завтра утром. Они вызывают ее, чтобы она повторила свой рассказ перед комиссией. Она, несомненно, будет также присутствовать при расследовании». Если вы сможете передать ей это сегодня вечером, я буду вам еще более благодарен. Хорошо. Но что вы от нее ожидаете? Она ведь теперь не может дать другие показания, чем раньше. Я от нее этого и не жду. Я не могу понять. Вы сказали, что ни один человек на Земле не в силах вам помочь. Значит, помочь вам смогут она и тот человек, который прилетел с вами из тронного мира. Вашу защиту. Никто не выступит? Может быть, да, а может быть и нет. Существует ведь еще и губернатор с Альфа Центавра 3. Что? Он? Я никогда об этом не думал. Это верно, он ведь хотел замолвить слово Заро, когда она захотела остаться на корабле. Может быть, он и выступит завтра в вашу защиту. Хотите, чтобы я с ним связался? Нет. Предоставьте это мне. Не понимаю. Просто не понимаю, но... — Ладно, я с вами. Что-нибудь еще? — Нет, просто передайте все, Ро, если сможете. — Хорошо. Я приду за полчаса до того, как вас отправят в комиссию по расследованию, и я поеду с вами. Четыре. Дэниел Уилкокс зашел к Джиму следующим утром ровно в 8.15 и сидел с ним в закрытой машине, отвершей их в зал заседаний комиссии в одном из зданий правительственного центра. «Мне не разрешили подняться на корабль», — сказал он. «Но мне удалось переговорить с роа по телефону, установленному на одном из пограничных постов по охране корабля. Я задал ей множество общих вопросов, ответы на которые мне якобы были нужны, чтобы защищать вас, и передал между строками то, что вы хотели ей сообщить». «Хорошо», — сказал Джим. И после этого, за все время, пока они ехали в машине, Джим не произнес ни единого слова. Дошло до того, что адвокат был вынужден толкнуть его локтем, чтобы привлечь к себе внимание. Послушайте, да ответьте мне в конце концов. Не забывайте, что я должен вас защищать через полчаса. Вы должны мне ответить. Не забывайте, я связался для вас с Ро. А это было нелегко. И кроме этого полевого телефона, других связей с кораблем просто не существует. Джим посмотрел на него. Правительственный центр менее чем в 10 милях. — От космодрома, правильно? — Э, да. Если бы я находился в здании центра, мне не нужны были бы ваши услуги, чтобы передать Ро все, что мне нужно. На таком расстоянии я и сам смог бы спокойно разговаривать с кораблем. Уилкокс посмотрел на него неверящим и недоумевающим взглядом. — Просто я говорю это к тому, — продолжал Джим, — что мне нет никакого смысла терять драгоценное время, когда я могу все обдумать. «Ответы на ваши вопросы, которые вы все равно не поймете, даже если и поверите. То, что скажут Макс Холланд и другие свидетели обвинения, абсолютно не имеет для меня никакого значения. Все, о чем я вас прошу, после того, как вы передали мое поручение Ро, это просто сидеть рядом и не мешать мне». Джим вновь погрузился в раздумья. Они подъехали к центру и к тому зданию, в котором должно было проходить расследование. Джим отвели в маленькую комнату, где он должен был находиться до тех пор, пока не соберутся члены комиссии. Затем его и Уилкокса отвели на их места в уже переполненный зал. Их усадили за один из столов, находившийся прямо напротив чуть приподнятой сцены, на которой стоял длинный стол, где должны были разместиться шесть членов комиссии. Когда Джим вошел, он увидел, что в первом ряду, чуть поодаль от толпы, сидел Макс Холланд, Старк Якобсон, глава проекта, тренировавший его перед отправкой на тронный мир, и Ро. Неподалеку сидели также и некоторые другие люди, рангом поменьше, которых он знал по своей подготовке перед путешествием. Ро поймала его взгляд. Она была немного взволнованной и была бледнее обычного. Одета она была в простую белую тунику и юбку, не очень отличавшуюся от обычных нарядов, которые носят женщины-земли, и которые можно было на них видеть в этом зале. Но сам ее вид сильно отделял ее от окружающей толпы. Глаза Джима привыкли к высокому росту и классическим чертам высокородных. Сейчас народ его собственного мира показался ему некрасивым и низкорослым. Ро, игнорируя всех остальных, смотрела на него. Вошло шесть человек, членов комиссии, представителей различных секторов земли. Все в зале поднялись, ожидая, пока рассядутся члены комиссии. В зал также вошел невысокий коричневокожий человек, который занял место рядом с Элвином Хейнманом, представителем могущественного центральноевропейского сектора. Джим взглянул на маленького человечка и слабо улыбнулся, но тот просто посмотрел на Джима печально и торжественно. Все расселись, и публики разрешили занимать свои места перед тем, как комиссия начнет свое расследование. «И пусть в протоколе будет отмечено», — говорил Хейнман в микрофон, установленный перед ним на столе, что губернатор Альфа Центавра любезно согласился неофициально присутствовать на заседании комиссии, чтобы помочь следствию своим опытом и знаниям фактического материала. Хейнман постучал по столу молотком и велел официальному представителю правительства выступить и описать дело. Представитель выступил. Он тщательно избегал слова «предательство», Но ухитрился подать все в таком свете, что у публики не осталось сомнений не только в том, что правительство возбудит против Джима судебное дело об измене, но и в том, что вряд ли настоящее расследование вообще необходимо. Затем представитель правительства сел и вызвали Старка Якобсона. Ему задавали вопрос о том, как Джима готовили к отправке на тронный мир, и почему именно его выбрали из многих кандидатов. «Джеймс Кейл!» сказал Якобсон, был необычайно одарен во многих областях. Его состояние было великолепным, то, что и требовалось, так как мы хотели послать туда человека, способного показать Кориду. К тому же, в то время, когда мы обратили внимание на Джима, он не только имел научные степени историка и химика, как и антрополога, но и показал себя значительным авторитетом в областях культурных и социальных. «Вы хотите сказать, — вмешался Хейнман, — что характером он значительно отличался от остальных?» Да, он был ярким индивидуумом, но в конце концов все они таковы, сказал Якобсон. Джим вспомнил, что с самого начала Якобсон был расположен к нему, в отличие от Макса Холланда. Это было одним из требований, которые мы предъявляли избраннику, говорил Якобсон. Далее он перечислил по списку остальные требования. Грубо говоря, они обуславливали хорошее физическое и умственное развитие, эмоциональное равновесие и широкий диапазон знаний. «А как насчет эмоционального равновесия?» — вмешался Хейнман. «Не нашли ли вы его, ну, скажем так, несколько антисоциальным? То есть, я хочу спросить, не чурался ли он людей? Не пытался ли он все сделать в одиночку?» «Да», — подтвердил Якобсон. «И опять-таки, нам нужен был именно такой человек, ведь он должен был попасть в совершенно незнакомую обстановку, в чуждую культуру, намного более чуждую, чем где бы то ни было на земле». Мы хотели, чтобы он был настолько замкнут в себе, насколько это возможно. Якобсон не отступал ни на шаг. Хоть Хейнман и пытался задавать ему разные каверзные вопросы, он держался крепко. Далее выступил Макс Холланд, и речь его была полная противоположность предыдущей. «Остальные члены группы, включенные в проект, никогда бы не допустили подобного риска. Риска для всей Земли, я хочу сказать», — говорил Холланд. Наш мир по сравнению с империей все равно, что цыпленок рядом со слоном. Цыпленок настолько мал, что может считать себя безопасностью, покуда на него не обращают внимания, разве что случайно или по ошибке он попадет под ногу слона, и поэтому у него нет никакой надежды. Мне кажется, весь проект в целом принес нам серьезную опасность попасть под одну из ног слона империи, или случайно или по ошибке человека, которого мы послали наблюдать на тронный мир. И мне стало еще более не по себе из-за характера и привычек Джеймса Кейла». Холланд, как и Якобсен, был допрошен Хейнманом и другими членами комиссии. Но Холланд, в противоположность Якобсену, с готовностью помогал им обрисовывать Джима черными красками. Он утверждал, что Джим с самого начала показался ему полным антиобщественником, вплоть до паранойи, человеком эгоистичным и уверенным в своей непогрешимости. «Тогда, по вашему мнению, — сказал Хейнман, — этот человек, даже еще до того, как достиг тронного мира, уже был твердо намерен игнорировать полученные им задания, независимо от последствий для людей Земли?» «Да, я так считаю», — подтвердил Холланд. После этого вопросов ему больше не задавали. Следующей была вызвана Ро, но ее попросили просто посидеть и послушать, магнитофонную запись ее рассказа о том, что Джим сделал с того времени, как она впервые увидела его на борту корабля Принцессы Афуан и вплоть до того момента, когда корабль опустился на космодром Земли. Когда запись закончилась, Хейман откашлялся, прочищая горло, и наклонился, как бы собираясь с ней заговорить, но губернатор Альфа Центавра, сидящий рядом, тоже наклонился и что-то прошептал председателю комиссии Науха. Хейман внимательно выслушал его, затем откинулся в кресле. Ро была отпущена комиссией безо всяких вопросов. Адвокат Джима возбужденно зашептал ему на ухо. «Послушайте, мы, по крайней мере, должны использовать право перекрестного допроса и допросить ее. Этот губернатор Альфа Центавра допустил ошибку, когда посоветовал Хейману отпустить ее просто так. Я уверен, начнем ее допрашивать. Ее ответы произведут прекрасное впечатление». Джим покачал головой. В любом случае, спорить уже не было времени, потому что сейчас, отвечать на вопросы комиссии, вызвали его самого. Хейнман начал было с личных качеств Джима, по которым его выбрали посланцем на тронный мир, но быстро окончил эту тему, обходя этот скользкий вопрос. «Возникали ли у вас когда-нибудь сомнения в правильности проекта?» — спросил он Джима. «Нет». «Ну а перед вашим полетом на тронный мир у вас, кажется, все же возникли такие сомнения?» Мистер Холланд докладывает о разговоре, происходившем между вами на Альфа-Центавра. Я цитирую. «Макс, теперь уже слишком поздно вмешиваться. С настоящего момента я все решаю сам. Это так?» «Нет», — ответил Джим. «Нет?» Хейнман нахмурился, глядя на него поверх листков, которые держал в руке. «Я сказал не так», — ответил Джим. «Мои слова в действительности были такими». «Мне очень жаль, Макс, но это должно было случиться рано или поздно. С настоящего времени проект не является для меня руководством. Сейчас я буду следовать только своему собственному мнению». Хейнман нахмурился еще сильнее. «Не вижу никакой разницы». По всей видимости, ее не увидел и Макс Холланд. «Но я вижу, иначе я не сказал бы это такими словами». Джим почувствовал, как его изо всех сил дергают под столом за левый рукав. «Полегче!» — прошипел Уилкокс. «Ради всего святого полегче!» «Ах, значит, вы ее видите!» — сказал Хейнман. «Разницу! И вы не отрицаете, что взяли с собой на тронный мир револьвер и нож, несмотря на возражения мистера Холланда?» «Нет, не отрицаю». «Ну что ж...» Хейнман сухо откашлялся. Кажется, все. Он вытащил из стола другой листок и сделал пометку карандашом. А сейчас, когда вы слышали рассказ о ваших действиях, начиная с того момента, как вы покинули Альфа-центавра и до того, как вы вернулись на Землю, то есть рассказ мисс эм, высокородной Ро. Можете вы добавить что-нибудь к этому рассказу? Нет, ответил Джим и вновь он почувствовал, как Уилкокс бешено задергал его за рукав, но он не обратил на это внимания. «Никаких замечаний!» — сказал Хейнман. «Должен ли я понимать это так, что вы не желаете объяснить все те странные действия, абсолютно противоречащие вашей программе, которые вы производили на тронном мире?» «Этого я не говорил», — сказал Джим. «Тот рассказ, который вы прослушали, абсолютно правилен. То, как вы его поняли...» — Абсолютно неправильно. Так же неправильно, как и ваше глубокое убеждение, что мои действия на тронном мире идут вразрез с программой, с которой меня туда отправили. — В таком случае, как я считаю, вам лучше объяснить ваши намерения, Как вы полагаете, мистер Кейл? — Я все время пытаюсь это сделать. Ответ этот вызвал легкую краску на серых щеках председателя, но он решил оставить этот вызов без ответа и махнул рукой, разрешая Джиму продолжать. Объяснение достаточно просто. В высокородной империи тронного мира, я уверен, что губернатор Альфа Центавра со мной согласится, высшие существа не только по отношению к тем, кого они называют низшими расами, их собственными колониальными мирами, людьми, как и сам губернатор, но и по отношению к таким людям, как мы, земляне. Соответственно этому, какие бы тщательные планы ни подготавливались на Земле, они никак не могли направить меня в абсолютно чуждой культуре, в которой самый захудалый ее член был в сотни раз выше, чем самые гениальные люди нашей Земли. Поэтому еще в самом начале я столкнулся с тем фактом, что мне придется приспосабливаться к ситуации на тронном мире согласно обстановке а, следовательно, самостоятельно принимая решение, вне зависимости от того, что решили люди Земли. «Насколько я понимаю, вы не сказали об этом в вашем решении в течение всего периода обучения», — сказал Хейнман, все еще сидящий, откинувшись на спинку кресла. «Нет, не сказал. Если бы я об этом сказал на ранних стадиях моего обучения, когда меня еще можно было заменить, меня бы, безусловно, заменили». Слева от себя Джим услышал отчаянный шепот Булкокса. «Ну, конечно», — сказал Хейнман. «Продолжайте, мистер Кейл». «Соответственно, когда я прибыл на тронный мир, я обнаружил, что отстаивать интересы Земли я смогу, если только сумею войти в окружение Императора. Император был сумасшедшим, и его брат Голиан долго интриговал, чтобы стать его советником, вместо другого человека. дяди Императора Вот она который фактически правил Империей. План Галиана заключался в том, чтобы убить Воттона и Старкиинов, которые были преданы Императору. Затем Галиан без труда занял бы место она и держал контроль над тронным миром и Империей. А затем создал бы новых Старкиенов, преданных не Императору, а ему самому. Ведь старкины по существу, есть специально выведенные люди, созданные методами генного контроля, и веками ограничения рождаемости. Но Голиан знал, что сможет вывести новую породу таких воинов и телохранителей в течение двух или трех поколений при условии, что у него будет хороший сырьевой материал. А этот сырьевой материал он собирался брать отсюда, с земли. Он остановился и посмотрел на членов комиссии, сидящих за длинным столом. 5. Прошло несколько секунд, как Джим замолчал, прежде чем его последние слова дошли до сознания земной аудитории. А последовавшая затем реакция была похожа на эпизод театральной драмы. Председатель подскочил в кресле и выпрямился. Остальные члены комиссии тоже повскакивали со своих мест. — Что это значит, мистер Кейл? — требовательно спросил Хейнман. — Вы обвиняете принца Галлиэна, ведь это тот, которого вы убили, в том, что он хотел нас изменить? генетически, в своих целях, и превратить в своего рода тупых и примитивных телохранителей. «Я его не обвиняю». Джим был абсолютно спокоен. «Я просто констатирую факт, признанный факт намерений Галиана. Этот факт он сам высказал мне. Он планировал сделать именно то, что я сейчас сказал. Я не думаю, что вы все это поймете». Но эта мысль сама по себе не показалась бы такой ужасной остальным высокородным тронного мира. Ведь, в конце концов, низшие расы колониальных миров всегда были слугами высокородных. А мы даже не так важны, как они. Мы — дикие волки для них. Дикие мужчины и женщины, живущие за пределами их цивилизованной империи. Хейнман откинулся на спинку кресла и повернулся к губернатору. Джим сидел молча, пока их беседа не закончилась. Затем Хейнман опять повернулся к Джиму и наклонился вперед. «Немного раньше», — сказал Хейнман, — «вы говорили нам, что высокородные на тронном мире высшие существа. Как вы можете сочетать тот факт с этими нечеловеческими планами, которые вы приписываете принцу Галиану? не говоря уже о том, что, согласно вашему утверждению, он планировал убивать своего дядю и властвовать вместо императора?» Если высокородные именно такие люди, о которых вы нам говорите, а в этом с вами согласен даже губернатор Альфа Центавра, то принц Галиан человек слишком цивилизованный, чтобы строить такие варварские и убийственные планы. «Я все-таки не думаю, что вы, члены комиссии, понимаете социальные отношения между высокородными и людьми на колониальных мирах или нами», — сказал Джим. План Галиана против императора был вершиной преступления в глазах любого высокородного, например, Славиэля. Но его планы в отношении нас вовсе не были бесчеловечными. Опять-таки, с точки зрения высокородного. Более того, любой высокородный счел бы нас счастливыми, так как мы удосужились привлечь внимание Галиана. И, сделав нас старкинами, они избавили бы нас от болезней, и мы стали бы более здоровой расой, счастливой и объединенной, точно так же, как здоровы, счастливы и объединены Старкины Императора. Несомненное благо для нас, по мнению высокородных». Хейнман вновь стал о чем-то шептаться с губернатором, но на этот раз, после окончания беседы, оба они выглядели расстроенными и не вполне удовлетворенными. «Не хотите ли вы сказать нам, мистер Кейл, что все действия, произведенные вами на тронном мире, шли не только на благо Императора, но и на благо всем людям Земли. «Да», — подтвердил Джим. «Я бы хотел вам верить, но вы хотите, чтобы мы слишком многое приняли на веру. Например, как вы могли узнать о планах принца Голиана, если он, несомненно, держал их в строжайшем секрете?» Он и держал их в секрете. Отдельные губернаторы и дворяне колониальных миров должны были знать о его планах уничтожения старых Стархиенов. Взгляд Джима скользнул по губернатору Альфа Центавра. Принцесса Фуана и Мелнес, начальник дворцовых покоев, должны были знать остальные части этого плана, но, насколько это было возможно, Голиан старался никому ничего не открывать. «В таком случае, как же вы узнали о его планах?» «Я антрополог. Моя главная область интересов лежит в изучении человеческих культур во всех их проявлениях и вариациях. И существует определенный предел этим вариациям для любой человеческой культуры с концентрированным населением, в зависимости от того, насколько она развита. Социальные отношения на тронном мире социальные отношения знати на колониальных мирах, отражающих отношения на тронном мире – были на самом высоком культурном уровне, которого, как верили высокородные, они достигли. Высокородные и имитирующие их колониальные дворяне были разделены на маленькие искусственные группы или клики, которые вели себя точно так же, как и Нойо. Джим остановился и подождал, пока его спросят, что такое Нойо. Спросил его об этом Хейнман. Французский этнолог Жан-Жак Петер «Назвал термином Ноя общество, раздираемое внутренними противоречиями», — ответил Джим. Роберт Ардли несколькими годами позже охарактеризовал это понятие как соседство территориальных властителей, связанных вместе дружеско-вражеской зависимостью. Примером Ноя в природе является обезьяна Калицебус. Каждая семья Калицебус проводит свое время, свободное от сна и пожирания пищи, «У границы территории другой семьи, Калицебус, крича и угрожая ей». Все это за исключением того, что физическая территория была заменена положением, а угроза интригой, заставляющей другого человека и людей упасть в глазах своих товарищей, можно отнести к обществу тронного мира. Единственным исключением из такого Ною были высокородные вроде Ро, но и то только потому, что она была атовизмом. Тем типом, которые высокородные развили только в процессе своих умственных и физических достижений, а затем двинулись дальше, в то время как высокородные, подобные Ро, остались на том же уровне физического развития. Поэтому ее не считали компетентной, хотя это не так. Джим замолчал. Некоторое время ни один из членов комиссии не нарушал молчание. Заговорил Хейнман. «Ранее Вы изображали этих высокородных сверхсуществами по сравнению с нами, людьми Земли. А сейчас с обществом обезьян. Они не могут быть и тем, и другим? Нет, не могут. Ардли также утверждал, что нации дают героев Нойо, гениев. В случае тронного мира, который стал прообразом колониальных губернаторств, процесс был обратным. Гении сделали Нойо. Обезьяны Калицебус живут, так сказать, в утопии. На деревьях им хватает и пищи, и питья. Также и высокородные тронного мира создали для себя утопию, в которой технология направлена на удовлетворение малейших их желаний и физиологических потребностей. Конечно же, в таких утопических условиях они когда-нибудь ослабнут и станут легкой добычей для колониальных миров, у которых положение намного тяжелее. Это исторический переворот общества, когда аристократия слабеет и становится зависимой от низших форм. А почему же до этого ничего не случилось с высокородными? Потому что им удалось создать нечто уникальное, увековеченную аристократию. Империя начала с того, что собрала на одной планете лучшие умы. Эта планета впоследствии стала тронным миром. И когда она уже стала тронным миром, туда все еще продолжали пребывать самые талантливые люди с других миров — Это обеспечило почти бесконечное вливание свежей крови, свежей генетики. И кроме того, аристократия тронного мира, развивавшаяся высокородных, сделала то, чего прежние аристократы никогда не могли сделать. Она заставила каждого члена своего общества знать все о технологии империи. Другими словами, высокородные были не просто гениями, они были гениями высокообразованными. Высокородная Ро, сидящая сейчас позади меня, дайте ей только время, материалы и инструменты, сможет сделать из Земли точную копию Империи со всеми ее технологическими достижениями». Хейнман нахмурился. «Я не вижу здесь связи между гениальностью высокородных и тем, что они Ноя». «Бесконечно обновляющаяся, увековеченная аристократия», — продолжал Джим. Она останавливает естественные процессы человеческой эволюции. В результате создаются искусственные ситуации, при которых происходит социальная, а следовательно и индивидуальная эволюция. Такая аристократия, если она и не будет разрушена снаружи, просто обязана в конце концов разрушить самое себя. У высокородных когда-нибудь обязательно наступит упадок. Они упадочны по своей природе. Губернатор наклонился и что-то настойчиво зашептал в ухо Хейману. Но Хейнман почти со злостью отстранил его рукой. «Как только я понял, что они обречены», — продолжал Джим, — «я понял то, что зерна разрушения Империи уже посеяны. Об этом говорят те самые нои, до которых деградировали их общественные отношения. Другими словами, через несколько сотен лет, самое большее, Империя начнет разваливаться» и тогда им будет уже не до земли и ее обитателей. Можно было бы не беспокоиться, но, к сожалению, я узнал в это время о планах Голиана, который жаждал захватить власть в свои руки. Не все высокородные были удовлетворены тем, что могли дать Ноя их чувствам. Некоторые индивидуумы вроде Голиана словели «Вот она» чувствовали потребность в настоящих действиях, а не в этой жалкой тени существования. К тому же Голиан был опасен, поскольку, как и император, был сумасшедшим. Но в противоположность своему брату, он действительно был сумасшедшим, человеком, который был в состоянии применить свое безумие на деле. И у Голиана были свои планы в отношении Земли. Он втянул бы нас в упадок своей империи прежде, чем империя, свалилась бы под собственной тяжестью. Джим замолчал. Внезапно ему захотелось оглянуться на Ро и посмотреть, какое впечатление произвели на нее эти слова, но он не осмелился. «Итак», — заключил он, — «я поставил своей целью остановить и уничтожить Голлиана. И я это сделал». Члены комиссии за столом, губернатор, люди, сидящие в зале, продолжали сидеть бесшумно и не двигаясь, как бы ожидая, что он продолжит свою речь. Наконец, слабое перешептывание между членами комиссии подсказало им, что Джим закончил. «Значит, таковы ваши объяснения», — сказал Хейнман. «Вы сделали то, что вы сделали, чтобы спасти Землю от упадочного безумца. Но как вы могли знать, что вы правы?» «Я скажу вам, почему», — сказал Джим потому что я нашел в их архивах достаточно сведений о том, что Земля все-таки была колонизирована империей. Среди колонистов было несколько высокородных. Тогда они только-только стали так называться, и...» Он заколебался. Затем произнес медленно и очень ясно. «Я сам являюсь отщепенцем по отношению к тем высокородным, которые высадились тогда на Земле». Так же, как Иро является отщепенкой по отношению к высокородным тронного мира, в противном случае я не смог бы сделать того, что сделал, состязаясь с Голианом и другими высокородными. Я был отщепенцем более ранней и более здоровой их аристократии. Я был бы способен сделать и достичь гораздо большего, если бы мой рост не был остановлен здесь, на земле. «Когда мне было всего десять лет от роду!» В гробовом молчании, последовавшем за его словами, Джим обернулся и взглянул на губернатора. Губернатор стоял как вкопанный, рот его был слегка приоткрыт, коричневые глаза, не мигая, смотрели на Джима. Совершенно неожиданно Джим ощутил симпатию и веру в себя не только аудитории, чего он и добивался своей речью, но и среди членов комиссии, веру и симпатию, Которая также неожиданно исчезла, сменившись недоумением и недоверием. «Что? Высокородный? Вы?» — спросил Хейнман. Было похоже, что председатель задает этот вопрос скорее себе, чем Джиму. Долго он продолжал смотреть на Джима, затем взял себя в руки, и лицо его приняло прежнее выражение. «В это трудно поверить. Чем вы можете подтвердить свои слова?» Джим спокойно кивнул в сторону губернатора Альфа Центавра. «Вот губернатор знает высокородных, но не только это. Он видел меня среди высокородных тронного мира в гуще его знати. Он может вам сказать, являюсь ли я таковым, если вы поверите в его показания». «О, я думаю, мы можем поверить свидетельству губернатора». Хейнман повернулся к маленькой фигурке, сидящей рядом с ним, и спросил громким голосом прокатившимся по всему залу. «Мистер Кейл, находящийся здесь, утверждает, что он один из высокородных. Что вы думаете по этому поводу, губернатор?» Глаза губернатора неотрывно следили за Джимом. Он открыл блорот, заколебался, затем заговорил с сильным акцентом, произнося земные слова. «Нет, нет», — сказал он. «Он не высокородный! Он никак не может быть высокородным! Нет! Нет!» Аудитория позади него разом вздохнула, раздалось нечто похожее на стон, как бы дань реакции. Джим поднялся с кресла и скрестил руки на груди. «Сядьте, мистер Кейл!» — выкрикнул Хейнман. Но Джим не обратил на его слова никакого внимания. «Адог!» — сказал он в пустое пространство. И внезапно адок появился перед ним, стоя впереди стола Джима на ничем не занятом пространстве между этим столом и сценой, на которой восседали члены комиссии. Он стоял молча, его могучее тело слегка блестело в электрическом свете. Позади Джима аудитория разом выдохнула, на этот раз с трепетом, затем тишина. — Адок, сказал Джим, — это наружная стена. Я хочу, чтобы ты открыл ее. «Никакого шума, никаких обломков, никакого повышения температуры. Я просто хочу, чтобы ты ее открыл». А док чуть повернулся к стене, на которую указал Джем. Казалось, Старкин не сделал ни одного движения, но внезапно, на секунду, вспыхнул свет, который, казалось, способен был ослепить всех, и какой-то непонятный звук, словно хлопнула пробка от шампанского, пронесся над залом. Там, где была стена, образовалось отверстие правильной формы. 10 футов в высоту и 50 в длину. С гладко закругленными краями, как будто камень был расплавлен. Через это отверстие виднелись крыши прилегающих зданий. Джим указал на небо. «Это облака адок. Убери их». Раздалось пять или шесть коротких звуков, напоминающих свист, настолько коротких, что ухо человека не в состоянии было их уловить. Небо очистилось. Джим повернулся, глядя на немного приподнятую сцену. Медленно он поднял руку и указал на губернатора Альфа Центавра. Адок, начал он. Маленькая коричневая фигурка внезапно сорвалась со сцены и бросилась к Джиму, пытаясь схватить его за руку и упала перед ним на колени. «Нет, нет, высокородный!» — вскричал губернатор на языке империи. Затем в отчаянии он перешел на английский. «Нет — Нет! — закричал он, чуть ли не выворачивая голову и глядя на членов комиссии. Его голос звучал дико в гробовой тишине. — Я ошибался! Он высокородный! Говорю вам, он высокородный! Голос губернатора поднялся до визга. Хейнман и другие члены комиссии уставились на него со смешанным чувством ужаса и неверия. Он повернулся, оставаясь стоять на коленях, и очутился лицом к Джиму. Я говорю, он так не потому, что он указал на меня. Нет, это из-за Старкина. Вы не понимаете, Старкины не подчиняются никому, кроме Императора и тех высокородных, которому Император велит подчиниться. Старкины не могут так повиноваться никому, кроме высокородного. Это... Это правда, он. Действительно, один из них. Я был неправ. «Я был неправ, вы должны обращаться с ним как с высокородным, потому что он действительно высокородный!» Истерически рыдая, губернатор повалился на пол. Джим почувствовал, как чья-то рука скользнула к нему в ладонь, и чуть повернув голову, он увидел, что Ро поднялась со своего места и сейчас стоит рядом с ним. «Да, действительно, я высокородная, и я говорю вам, что Джим тоже». Император усыновил его. Это с одной стороны, но даже император сказал, что не дает Джиму ничего, чем бы тот уже не владел. Джим рисковал своей жизнью за всех нас, и он привел с собой меня и Адока, чтобы мы помогли вашему народу когда-нибудь взять в свои руки наследство империи. Этот человек, губернатор, должно быть из тех, кто участвовал в заговоре Галиана, он послал с земли камень от имени Джима. Только это был не камень устройство, проецирующее голубой свет на Вотона, и бедный император решил, что он видит голубого зверя из своих кошмаров, и так испугался, что приказал убить Вотона как раз так, как и планировал Голиан. «Не этот ли человек предложил вам судить Джима за предательство?» Я, я лгал. Я сказал им, что принцесса Офан скоро сменит высокородного словеля, и что тогда она будет мстить земле за то, что сделал на тронном мире высокородный Джим. Но я был неправ, неправ, стонал губернатор. Я был неправ. Он высокородный не только из-за усыновления, но и по рождению. На лице Хейнмана происходила бурная смена чувств, но в конце концов Одно победило все, и он стал похож на человека, который только что вышел из темного туннеля после долгих блужданий к дневному свету, настолько яркому, что его тяжело было выносить глазам. Джим взглянул на него, затем кивнул на маленького губернатора и вновь хмуро уставился на Хейнмана. «Да», — сказал Джим, — «теперь вы понимаете, почему они должны считать нас дальше дикарями». Теперь вы можете понять, почему империю любой ценой нельзя было допустить к земле.